А дело вот в чем. Нормальный человек – это тот, у которого, выражаясь фигурально, стрелка показателя психики трепещет на нуле, на неощутимой грани между сознанием и подсознанием, взаимодействующими и сливающимися вдоль этого тонкого, как лезвие бритвы психического стержня, абсолютно здорового «я». Обеспечивается это состояние очень сложной системой химических процессов, взаимодействием гормонов, энзимов, полярно-противоположных и, в свою очередь, качающихся на таких же узких осях. Одна из главных химических осей психики – ось гормонов гипофизы и надпочечников, регулирующая оборот фосфора в мозгу и в организме вообще. Задержать выброс фосфора с мочой и расшатать эту ось может, например, такой препарат, как ЛСД-25 – Производный от ядра всем известной спараньи. Мы его введем накинем Фимычу и расщепим его сознание и подсознание. Дальше будет видно, что применить для возбуждения угнетенного сознания, чтобы сделать его максимально чувствительным к сигналам из отделившегося подсознательного. А как же сделать мышление интенсивнее, Иван Родионович? Нарушить установившийся в мозгу баланс между холнистеразой и ацетилхолином также взаимопротивоположных, как другие системы. Первое вещество стимулирует деятельность мозга, обостряя мышление. Второе понижает его. Интересно, что чем ниже мы спускаемся по эволюционной лестнице животных, тем больше будет активность отупляющего ацетилхолина. Я нашел способ безопасного введения разы в мозг через кровеносные лакуны. А Кое-чего я не понял, но вот что получится в результате, это меня интересует. И даже очень. Я начал чувствовать, что моя голова не очень-то прочна, и как бы чего ни вышло, если все качается на лезвие ножа. Все в мире так качается. И однако существует миллионы лет. В этом и есть чудо жизни и мысли тем более. А получится вот что – Сейчас я дам вам порцию lsd 25 и вы впадете в эйфорию. Почувствуйте себя радостным и свободным от всех забот, гнева и страха, от всего некрасивого в жизни. Это будет счастье, иногда испытываемое в красивом сне. Вам будет очень хорошо, но недолго. А дальше будет плохо, совсем плохо. Эйфория перейдет в тоску. Вы будете предчувствовать утрату только что приобретенного счастья и тоска перейдет в горе. Горе сменится трудно передаваемым состоянием близости к космической бездне, куда вы рискуете свалиться. Свалитесь и будете вопить о помощи. Введение ада и адских мук, всегда связанные с безысходной бездной, порождены этой стадией расщепления психики у больных шизофрении. Когда эти яркие ощущения поблекнут, у вас останется лишь безразличие и апатия ко всему дальнейшему, «Может быть, вам будет мерещиться узкий путь между пропастями, но они уже не будут пугать вас, даже солнце потускнеет, и вы будете удаляться в пустоту пространства, холодный и далекий от всего мира. Это последняя стадия. Пробыв примерно часа четыре во всех трех стадиях, вы вернетесь к своему обычному существованию. Подумайте, может, еще откажетесь». Никто не неволит. Нет уж, доктор, ничего в жизни не боялся, так не испугаюсь и ваших пропастей. Давайте таблетки, чего тянуть. Погодите. Все по правилам. Мы вас запрем в камере энцефалографа, изолировав от всего мира. Переговариваться будем по телефону. Вы сообщаете об изменениях в ощущениях, а мы запишем. Можете записывать сами, что хотите, Вот здесь. С голубым ночником, тетрадь, карандаши, часы. Попытайтесь отмечать время, если сможете. Ну вот. Теперь действительно все.